глава вторая. «Все в порядке. Все прошло. Это был всего лишь сон», — шептала себе Пип, повторяя мантру, за которую отчаянно цеплялась полгода после того несчастья. Медленно, дюйм за дюймом, она вытаскивала себя из бессознательного состояния. Дыхание выравнивалось, сердцебиение возвращалось к норме. Она чувствовала, как липнет к плечам ткань пижамы. Мокрая простыня под ней сделалась холодной и липкой, на ней было уже противно спать. Неужели её жизнь уже не будет прежней? Неужели она обречена мучительно просыпаться каждую ночь, бесконечно проигрывая в подсознании подробности трагедии? Минуло уже шесть месяцев, но сон сохранял такую живость, Словно она сбила мальчика только вчера. Пробуждение раз за разом наступало в один и тот же момент. Ее выдирал из сна не шок от столкновения. Хотя она с прежней остротой переживала удар тела несчастного об капот ее машины. Нет, ее неизменно будили его глаза, расширенные, уставившиеся в пустоту. Эти глаза преследовали ее день и ночь. Мало-помалу Пип начинала сосредотачиваться на интерьере до боли знакомой спальни своего детства. Как она попала сюда после многолетних стараний избежать Со времени её бегства прошло больше десяти лет, но комната сохранила тот же вид. Розовые стены, усеянные следами от пластилина, на котором когда-то крепились фотографии и картинки из журналов, обещавшие жизнь вдали от фермы. Книжные полки по-прежнему прогибались под тяжестью подростковых книжек и тетрадок с отличными оценками. В этой спальне на неё накатывало чувство, что жизнь, которую она любовно создала себе в Лондоне, теперь проживает кто-то другой. С каждой неделей у неё крепло ощущение, что та жизнь уплывает всё дальше. Она услышала скрип двери и негромкие шаги на лестнице. «Ты в порядке, Пип?» — тихо спросила её мать через дверь. «Принести тебе что-нибудь?» Пип выругалась себе под нос. «Почему её кошмары не могут оставаться безмолвными? Почему не получается их скрыть?» Она представила, как мать лежит в соседней комнате в темноте и ждёт очередного кошмара дочери, чтобы к ней наведаться, пока отец похрапывает рядом, ни о чём не подозревая. «Всё хорошо, мама». Отозвалась она, скрыв раздражение и изобразив спокойствие. «Ложись и спи». Она слышала, как мать возвращается к себе, оставив дверь своей спальни приоткрытой. Так вот какое оно теперь, её будущее. Неспособность провести ни одной ночи так, чтобы не ожили все подробности трагедии, да ещё под наблюдением матери, стерегущей её как ястреб. То ещё будущее. Ну разве можно было ждать чего-то другого? Пип погубила чужую жизнь, и расплатиться за это можно было только утратой своей. Дознание установило, что она не несёт юридической ответственности за гибель мальчика. Произошла трагическая случайность. Но что это меняет? Она знала, что случившееся было её ошибкой и не могла представить, что когда-нибудь сумеет себя простить. Чувство вины было ее постоянным спутником, ни на секунду не позволяло забыть о содеянном. Собственная жизнь, изуродованная паникой и виной, казалась ей справедливой расплатой. Жизнь за жизнь. Она снова растянулась на холодной и мокрой простыне, готовая пролежать без сна до утра. В какой-то момент её, наверное, всё же сморил сон, но в него ворвался запах горелого. Проникший в ноздри едкий запах заставил её открыть глаза. «Что-то горит? Нужно бежать?» Потом она вспомнила, что находится в родительском доме. Просочившийся в её комнату запах свидетельствовал о том, что мать жарит тосты на завтрак. Некоторые вещи никогда не меняются. Пип с раннего детства помнила старую газовую плиту в кухне и твёрдо знала, что тосты надо доставать из духовки вовремя, но почему-то они всегда подгорали. Она встала, накинула халат и спустилась вниз. Чем ближе кухня, тем сильнее становился запах горелого. Мать, окутанная дымом, соскребала ножом гарь с противня. Отец и его помощник по ферме Джесс Завтракали за дощатым столом, как будто не замечая дыма. «Доброе утро», — сказала Пип. Мать оторвала взгляд от горелого куска хлеба и посмотрела на неё. «Я сожгла проклятый тост», — сказала она. «Кот принёс мышь, вот я и...» Она грустно пожала плечами, завершая оправдание. «Больше хлеба нет, придётся идти в магазин». «Ничего не меняется, да, Пип?» Весело подал голос отец, не отрываясь от колбасы. «Зато полно бекона. Сядь, поешь с нами, пока мы не разошлись». Джесс, подбиравший коркой хлеба остатки яичницы с тарелки, поднял глаза и немного подвинулся вместе с табуретом, освобождая ей место. Пип проигнорировала его широкую дружелюбную улыбку, вернее, сделала вид, что не заметила. В детстве они дружили, и теперь он всё время пытался с ней заговорить, но у неё не было сил на разговоры, как не было, если быть честной, и интереса к возрождению былой дружбы. Джесс — часть её прошлого, а в настоящем она в нём не нуждалась. Зачем? Пип не собиралась задерживаться здесь надолго, да и общих тем у них не осталось подростками они общались, но она сомневалась, что у них до сих пор сохранилось что-то общее. Начать хотя бы с того, что он довольствовался работой на ферме в считанных милях от места, где вырос, в то время как Пип создала себе в Лондоне жизнь мечты. Джесс ей нравился, но тратить время на возвращение прежней дружбы значило бы отдавать больше, чем она могла сейчас в себе наскрести. «Ничего» сказала она матери. Я не голодна. Попью чаю и хватит с меня. На самом деле ей хотелось кофе, добротного, отфильтрованного кофе собственноручного помола. Но мать могла предложить только выдохшийся растворимый из банки, стоявшей на окне месяцы, а то и годы. Здесь никто не пил кофе. Банка предназначалась для гостей. После двух-трёх чашек этой гадости Пип решила довольствоваться чаем. «О, Пип!» — отозвалась мать, выразив этими двумя словечками всю отразившуюся на ее лице тревогу. Пип уже устала причинять родителям головную боль, но у нее не было энергии, чтобы это изменить. «Нельзя идти в магазин на пустой желудок», — продолжила мать. «Поешь овсянки или хотя бы съешь вареное яйцо». Она посмотрела на обугленный кусок хлеба разжала пальцы и уронила его на противень. «А вот с тостами беда!» Она устала улыбнулась. «Честно, мам, не надо!» Сказала Пип, наполняя чайник и ставя его на горячую плиту. «Мне хватит чая!» Мать с досадой фыркнула, но не стала развивать тему. «Я думал, мы больше не зовем тебя, Пип!» Сказал отец, заставив дочь сконфужена опустить глаза. «Слыхал, Джесс?» продолжил отец стоило нашей пип уехать как она заделалась роз мы знать ничего не знали пока к нам не приехал погостить ее дружок доминик он назвал ее роз и я не понял к кому это он обращается я пользуюсь этим именем на работе папа объяснила пип не желавшая возвращаться к этой теме она пыталась приучить родителей к своему новому имени когда впервые наведалась домой, Суффолк. Мать сначала старалась, но в итоге потерпела неудачу. Отец до сих пор не мог переварить этот факт и часто к нему возвращался. «Пип получила при крещении два имени», — кротко молвила мать. «Пусть сама решает, каким пользоваться». Пип ответила матери признательной улыбкой, но та уже отвернулась к плите. Для Пип остался только след обиженного выражения на ее лице. «А я никак не пойму, что плохого в Пип?» Не унимался отец, хоть и перешёл на бормотание. Пип показалось, что Джесс не сводит с неё глаз, но она не стала это проверять. Не хватало, чтобы и он её осуждал. Мужчины закончили завтрак и со скрипом отъехали на своих табуретах от стола. Джесс шумно сделал последний глоток чая и отнёс чашку и тарелку в раковину. Отец чмокнул мать в щёку Оба обулись и отправились на работу. Пип сняла с крючка кухонное полотенце и принялась вытирать вымытую матерью посуду. Потом, неосознанно перемещаясь по кухне, она аккуратно расставила всё по полкам. А ведь треть её жизни, её дом, был не здесь. Её не переставало удручать, как просто оказалось снова вернуться к жизни на ферме. У неё ушло 10 лет на то, чтобы отсюда сбежать чтобы воплотить в реальность свои мечты. И вот она снова там, где начинала. Снова помогает в благотворительной лавке и вдыхает гаря от сожжённого матерью завтрака. Мать раскладывала яйца из ведёрка по картонным ячейкам. Семья всегда продавала излишки того, что производила, складывая их в контейнер в конце просёлка, куда покупатели клали мелочь в обмен на продукты. Ребенком Пип ходила туда за деньгами со своим ключиком, что остановилось для нее кульминацией недели. Иногда ей разрешали оставить себе монетку-другую на конфеты или на комиксы из лавочки на углу. Друзья часто подбивали ее утаить побольше, ведь родители все равно не узнают. Но она всегда отказывалась. Ей нравилось объяснять это своей принципиальностью, Из-за этой своей черты она избрала юридическую карьеру. На самом же деле у неё попросту не было уверенности, что мать не знает, сколько в ящике денег, и не поймает её на воровстве. Больше всего её отпугивал страх попасться, а ещё страх разочаровать родных. «Доминик приедет в эти выходные?» Осведомилась мать, не отрываясь от своего занятия. Вопрос прозвучал как бы между прочим, но Пип уловила в голосе матери напряжение. «Не уверена», — ответила она, хотя не ждала, что он приедет. «Он очень занят, мам. Бездельник никогда не стал бы королевским адвокатом». «Точно не стал бы», — быстро последовал ответ. «Уверена, что нет». У Пип не было сомнения, что ее мать не знает, что королевский адвокат — престижнейшая должность, за которую держатся обеими руками. Но она уже давно зареклась объяснять, как устроена коллегия защитников. И потом у него куча других дел, не связанных с работой. Я бы тоже была занята по горло, если бы не застряла здесь. «Пойми, мама, мы с Домиником — медийные персоны. Нас приглашают на разные мероприятия, приёмы, выставки, открытия галерей. Он не может от всего этого отказаться только потому, что меня нет рядом». Это прозвучало по-детски капризно, но ей не было стыдно. «Нет, не может, конечно, нет», — поддержала ее мать. «Просто тебе не здоровится, Пип. Вот я и подумала, почему бы ему не постараться тебя повидать. Я слышала, что иногда он звонит». Пип ощетинилась. «Ей негде было спрятаться. Даже по мобильному не поговоришь». Она опять превращалась в девчонку, уходившую когда-то с телефоном на лестницу, чтобы мать не подслушала. Хотя телефонный звонок не сравнить с приездом. Она знала, что мать права. Приезды Доминика сюда, на ферму, сошли на нет, и Пип скучала по нему, скучала по духу ее прежней жизни, которую он привозил с собой. Когда они разговаривали, Она раз за разом чувствовала, что они все сильнее друг от друга отдаляются. Когда ее не было в Лондоне, Доминик старался нащупать хотя бы ниточку, еще связывающую их, как будто лопнула прежняя прочная цепочка. Он делился с ней новостями, но ей почти нечего было рассказать в ответ, и беседа иссекала. Пип знала, что должна верить в то, что когда она вернется в Лондон, все станет как прежде, но с каждой неделей в это верилось всё слабее. «Нет, не сравнить. Но иногда приходится мириться с реальностью», — отрезала Пип. Мать, не ждавшая от неё резкого тона, отпрянула, и Пип почувствовала себя виноватой. В очередной раз. Не мать была виновата в том, что она оказалась в этой ситуации. Вымещать на ней своё раздражение было несправедливо, но порою Пип не получалось с собой совладать. «Ты сходишь сегодня в магазин?» спросила мать почти шепотом, снимая с последнего яйца грязь и солому и помещая его в ячейку. Пип буркнула, что «да, сходит». Других занятий у неё всё равно не предвиделось. «Одри тебя хвалит». Я встретила её вчера в кооперативе. Пип услышала в голосе матери гордость, и заставила себя подальше спрятать свое недовольство. Она работала в благотворительной лавке и очень старалась. Это не требовало особенных усилий. В это самое время, в прошлом году, она выступала в Европейском суде по правам человека, а теперь возилась с чужой ношенной одеждой в запущенном магазинчике секонд-хенда в городке Саутволд. Приморский город на берегу Северного моря в графстве Саффолк, Англия. Какое из двух этих занятий дочери вызывало у матери больше уважения? Пип с трудом проглотила слюну. «Как мило», — выдавила она. «Я, пожалуй, пойду». Она торопилась сбежать, прежде чем вспыхнет новый спор. «Ты так и не позавтракала?» крикнула мать ей в спину.